Глава четырнадцатая. 31 декабря, накануне нового 1810 года, Ravillon, в Сочельник был бал у Екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь. На английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция и не одни жандармы, но и полицмейстер на подъезде десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях, на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах, дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шепот и снимались шапки. «Государь? Нет, министр, принц, посланник. Разве не видишь перья?» Говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени. Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одеваний. Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно. Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете. В десять часов вечера Ростовы должны были заехать за Фрейлиной к Таврическому саду, а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты. Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в восемь часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтобы они все, она, мама, Соня, были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть мысака, бархатное платье, на них двух – белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны а-ля Все существенное уже было сделано. Ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно по-бальному вымыты, надушены и напудрены. буты уже были шелковые ажурные чулки, белые атласные башмаки с бантиками. Прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже, но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пенюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту. «Не так, не так, Соня!» — сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. «Не так, Бант! поди сюда!» Соня присела. Наташа переколола ленту иначе. «Позвольте, барышня, нельзя так», — говорила горничная, державшая волоса Наташи. «Ах, боже мой, ну после! Вот так, Соня!» «Скоро ли вы?» — послышался голос графини. «Уже десять сейчас!» «Сейчас, сейчас! А вы готовы, мама?» «Только току приколоть!» «Не делайте без меня!» — крикнула Наташа. — Вы не сумеете! — Да уж десять! На бале решено было быть в половине одиннадцатого, а надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду. Окончив прическу, Наташа в коротенькой юбке, из-под которой виднелись бальные башмачки, и в материной кофточке подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять подбежала к девушкам, подшивавшим ее юбку. Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна. Ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне. Четвертая держала на высоко поднятой руке все дымковое платье. — Мавруша, скорее, голубушка! — Дайте наперсток оттуда, барышня. — Скоро ли наконец? — сказал граф, входя из-за двери. — Вот вам духи. Перонская уж заждалась. — Готова, барышня, — говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитые дымковое платья и что-то обдувая и потряхивая, выказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала. Наташа стала надевать платье. «Сейчас, сейчас! Не ходи, папа!» — крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из-под дымки юбки, закрывавшей все ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный. «Папа, ты как хорош, прелесть!» — сказала Наташа, стоя посреди комнаты. и расправляя складки дымки. — Позвольте, барышня, позвольте, — говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую, переворачивая языком булавки. — Воля твоя! — с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи. — Воля твоя опять длинна! Наташа отошла подальше, чтоб осмотреться в трюмо. Платье было длинно. — Ей-богу, сударыня, ничего не длинно, — сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней. — Ну, длинно, так заметаем, в одну минуту заметаем, — сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу. В это время застенчиво тихими шагами вошла графиня в своей токе и бархатном платье. О, моя красавица! закричал граф. Лучше вас всех. Он хотел обнять ее, но она краснее отстранилась, чтобы не измяться. Мама, больше на бок току, проговорила Наташа. Я переколю и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие и не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки. Боже мой! то ж это такое я ей богу не виновата ничего заметаю не видно будет говорила дуняша красавица краля то моя сказала из за двери вошедшая няня а сонюшка то ну красавицы в четверть одиннадцатого наконец сели в кареты и поехали но еще нужно было заехать к таврическому саду Перонская была уже готова, несмотря на ее старость и некрасивость. У нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью для нее это было дело привычное, но также было надушено, вымотано, пудрено, старое некрасивое тело, также старательно промыто за ушами, и даже так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых. Ростовы похвалили ее вкус и туалет, и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали.